Глава 7. Последняя из рода Тувал. Часть 1. Да, сестрёнка, такими темпами ты никогда не научишься стрелять, отвали Яльге огрызнулась Лина. Девочка, по эльфийский меркам, разумеется, достала из тула ещё одну стрелу, наложила её на тетиву, несколько раз глубоко вздохнула и скинула лук, стреляя на разрыв. Оперение скользнуло по перчатке, и стрела отправилась в недолгий полет, воткнувшись в самый край деревянного щита. «Ну...» — протянул высокий темноволосый эльф в изысканном кафтане с красными вставками и серебряной вышивкой. «Уже лучше». Он спрыгнул с ветви дерева, на которой сидел, и подошел к сестре. «Ты всегда задираешь локоть и стоишь неровно». Парень слегка подопнул ноги девочки, выравнивая позицию. Затем взял еще одну стрелу, подав ее сестре. Она вновь натянула тетиву, но отпускать не спешила, замерев в стойке. Яльге опустил острый локоток Лины чуть ниже и немного поднял лук. «Пробуй». Едва он это сказал, как стрела сорвалась и через мгновение попала в самый центр щита. «Ого!» — только и смогла промолвить эльфийка. — Если бы ты меня чаще слушала, давно бы научилась, — язвительно заметил Яльги. — Ладно, идем. Продолжим в другой раз. Мы и так задержались. Родители могли уже вернуться. Захватив сумки, щит и вытащенные из него стрелы, молодые эльфы зашагали по старому лесу. Высоченные грабы окружали их. Под ногами шелестела тела прошлогодние листва. В воздухе летали десятки маленьких светлячков. Это были Энави, духи леса, защищающие Шон Раван и вдыхающие в него жизнь сезон за сезоном. Сейчас старый лес словно дышал. В траве слышалась возня муравьев, в воздухе летали пчелы, птицы пели на ветвях деревьев, ничуть не смущаясь проходящих под ними эльфов. К представителям этой расы лесные жители давно привыкли. Зелень уже распускалась и укрывала от весеннего зноя. Над кронами деревьев было видно стоящее в зените солнце. Идти брату и сестре пришлось недалеко. За очередным поворотом тропинки показалась поляна с множеством расположенных на ней шершавых валунов немалого размера. Они были установлены в ряд, края которого терялись в лесу. Часть камней практически до самого верха заросла мхом и плющом, Но на тех, что еще сопротивлялись зелени, были видны выбитые символы тонкой эльфийской вязи. В одном из мест на поляне между валунами оставалось более широкое расстояние, чем везде. Это выглядело как ворота. Их именовали брат-сестрой, словно не заметив легких сполохов, пробежавших по реальности между валунами. Они уже привыкли к защите, дремавшей в камнях. Почти сразу же за валунами начинался пригород крупнейшего эльфийского поселения на Раане – Элиорте. Или «Города на деревьях», как его называли люди. Впрочем, последний человек появлялся тут много лет назад. Эльфы не слишком спешили общаться со своими младшими сородичами. В отличие от них, лесной народ старался постичь гармонию жизни в единении с природой, а не предаваться мирским наслаждениям, и бороться за власть над территориями. Что, впрочем, не мешало каждому из древнего народа кёльс, как эльфы сами себя называли, быть опытными и доблестными воинами. И постоять за себя, да еще на своих территориях, они могли легко. Сам город расположился чуть дальше в глубине леса. Здесь же было всего несколько десятков домов, построенных на небольшой высоте вокруг вековых деревьев. Между ними были перекинуты легкие мостики, а сами дома выглядели воздушными. Ажурная резьба на ставнях, парапетах и кровлях, изысканные формы, даже не верилось, что лесное поселение может быть таким красивым. Впрочем, у стороннего наблюдателя, окажись он здесь вместе с Линой и Яльге, захватило бы дух от другого вида. Миновав пригород и кивая на приветствие знакомым эльфам, Брат с сестрой вышли к узкому, но очень глубокому ущелью, на дне которого бурлила река. А на другой его стороне виднелся тот самый Элиорте, расположенный чуть ниже уходящего на восток склона. Белокаменные шпили, увенчанные огромными кристаллами, возвышались над сотнями строений из такого же материала. В свете стоящего в зените солнца город по-настоящему ослеплял. Отсюда было видно почти весь Элиорте, а лучше всего центральную площадь, увенчанную Стеллой, и примыкающие к ней здания главной библиотеки, дома главы рода, чащу чародеев и несколько крупных мастерских. Чуть дальше виднелся купол храма богини Шон Раван, матери всех Энави. Переходя по мосту, Лина и яги направились по известной только им дороге. Поворачивая на некоторых перекрестках и пересекая небольшие скверы, в городе бурлила жизнь. После долгой зимы эльфы соскучились по теплу и в последний месяц использовали любую возможность, чтобы оказаться на улице и погреться на солнце. Вот и сейчас улицы города находились в непрерывном движении. Чародеи в длинных мантиях возле одной из своих башен что-то оживленно обсуждали, Из мастерских слышалось покрикивание мастеров на своих учеников. Прохожие останавливались, завидев знакомых, и никуда не торопясь принимались обсуждать последние события. А обсуждать на самом деле было что, и Яльги знали это не понаслышке. В город должны вернуться их родители. Они состояли в группе магов, которые долгое время работали над системой перемещения между эльфийскими поселениями, и покинули Элиорте более полугода назад, чтобы настроить портал в другом крупном городе Кёльс. Лина, как и Яльги, никогда не покидала пределы Шон-Раван и не знала, как далеко находится Нейрендир. Но неделю назад к ним домой пришёл чародей, который передал братьям и сестре сообщение. Настройка прошла успешно, и в скором времени их родители вернутся. Сказать, что Лина скучала по ним, значит не сказать ничего. Девочка мечтала поскорее расспросить отца о долгом и, она была в этом уверена, опасном путешествии. Мечтала вдохнуть запах жасмина, обняв мать. И перестать, наконец, есть ту дрянь, которую готовил едре хотя она, конечно же, не говорила ему о неказистых кулинарных способностях. И сама хотела рассказать родителям столько всего, О том, как в конце зимы братья впервые взяли ее на охоту в северной части леса. О том, как трое соседских мальчишек подрались из-за нее, пытаясь определить, с кем девочка пойдет на весенний бал. О том, что она, наконец, разглядела в себе талант и сама начала его развивать. За этими мыслями Лина не заметила, как они с Яльги подошли к их дому. Он располагался на одной из улиц, выходящих прямо на городскую площадь. и был построен совсем недалеко от нее. Это была привилегия одного из старших родов, тех кельс, что вели свой род еще от перелома и дальше. В таких семьях часто рождались чародеи, и оба ее родителя были такими, но вот братья, увы, не унаследовали возможности говорить силой, а вот Лина — да. И она хотела поскорее увидеть лица родителей, когда сообщит им эту новость. В доме витали изумительные ароматы. Кажется, Едриев кой-то век и приготовил действительно что-то вкусное. Ну, хоть к приезду родителей постарался. Поздоровавшись с ним, Лина вихрем помчалась в свою комнату, чтобы привести себя в порядок. Чародей, сообщивший о скором возвращении родителей, сказал, что они прибудут сразу после полудня. А значит, времени на переодевание осталось совсем мало. Как же все-таки хорошо, что Яльги вытащил ее из дома и заставила развеяться. В последние дни ожидание стало просто невыносимым, и девочка не знала, чем себя развлечь. Даже забавы с талантом приелись. Тоска по матери и отцу полностью завладела Линой. Так что сейчас, предвкушая встречу, она даже слегка нервничала. Внизу хлопнула дверь, и послышались голоса. Они звучали встревоженно Узнав маму, Лина немедля бросилась к лестнице и нос к носу столкнулась с отцом, который за время отсутствия нажил несколько морщин. «Папа!» — она кинулась ему на шею, но Геллар, едва обняв ее, тут же отстранился. «В чем дело?» «Мы должны уходить, солнышко», — серьезно заявил он, заталкивая девочку обратно в комнату и протягивая ей походный мешок. — Собери себе одежду и захвати самое необходимое. — Что? Куда уходим? — не поняла Лина. — Зачем? — Потом, солнышко. Отец был взвинчен и, судя по всему, с трудом удерживался от того, чтобы не запаниковать. — Собирайся, пожалуйста. Твои братья уже занимаются этим. Лина, несмотря на свой ранний возраст, поняла. Отец не шутит. — А значит, случилось что-то серьезное. Девочка не стала спорить и принялась лихорадочно запихивать в мешок все подряд. Отец, увидев это, выхватил его у нее из рук, достал из шкафа куртку, жакет, штаны, платье и еще несколько вещей, запихал их в мешок и выволоклинул за руку из комнаты. Последнее, что она успела захватить с собой, небольшое зеркальце с ручкой в оправе из чистого золота, подарок братьев на ее третий день рождения и лук. которые не успела отнести в арсенал, оставив вместе с Тулом рядом со входом в комнату. Яльгард и Едремен уже ждали внизу, в полном боевом обмундировании. Кольчуги, луки, сабли, мешки за плечами. Выглядели братья встревоженно. «Мама!» — воскликнула Лина, увидев женщину, устоявшую между молодыми эльфами, и кинулась к ней. «Доченька!» — Эрея прижала девочку к себе. Мы должны срочно уходить. Папа сказал, но потом, солнышко, все вопросы потом. Родители, не желая тратить время на разговоры, вывели детей на улицу и направились той же самой дорогой, к которой пришли Яльги и Лина. Только вот теперь город не выглядел живым и жизнерадостным. Эльфы, словно почуяв опасность, передвигались чуть ли не бегом. Вокруг царила суматоха, А еще Лина почувствовала изменения в воздухе. Он стал... затхлым? Она не могла понять, в чем дело. Проходя мимо одной из башен-чародеев, семья услышала внутри крики. Гелар, побледнев, велел всем ускориться, но совет был запоздалым. Каменные створки башни вылетели наружу, условно их хорошенько пнул великан. А через секунду из-за них показалось такое... отчего волосы на голове у Лины зашевелились. Нечто, напоминающее массу грязи, заляпав арку, принялось выползать из башни. Вокруг послышались крики эльфов, заметивших эту мерзость, и все кинулись в рассыпную. Гелар, подхватив Лину, передал ее Яльге, а сам принялся оплести заклинания. Эрея присоединилась к нему, пытаясь помочь. «Уходите!» — крикнул отец. «Уходите через ущелье!» «Мы задержим это!» «Папа, нет!» — выкрикнула девочка, словно кожей чувствуя исходившие от этой грязи запах затхлости и... опасности. «Уходите!» — повторил Гелар, не отводя взгляда от черной мерзости, которая, несмотря на все старания эльфов, потихоньку просачивалась сквозь все защитные барьеры. На его виске вздулась вена. «Яльге, уводи ее отсюда! Мы догоним вас позже!» «Я останусь!» — заявил Едремин. Но его отец, дернув рукой, оттолкнул братьев и сестру потоком воздуха на несколько метров. «Прочь!» — заорал он и вновь сфокусировался на неизвестном сгустке. В этот момент к ним присоединились пробегающие рядом несколько чародеев невысокого ранга, влив силу выстроенный Геларом щит. Он полыхнул золотистым, и грязная жижа словно оказалась заперта в стеклянной банке. Одной большой массой она билась внутри щита, вздувшегося у входа в башню, и после каждого удара тот покрывался сетью медленно зарастающих трещин. Неожиданно одно из окон наверху рассыпалось сотнями осколков, и вместе с рамой, прямо на мостовую с неприятным звуком, рухнул молодой эльф. Лина ахнула, зажав рот руками, а после, через пару секунд, не выдержав, завизжала. Заляпанный черной жижей адепт с переломанными костями встал и немигающим взглядом уставился на семью Тувал. Грязь на его теле передвигалась самостоятельно, заползая в нос, рот и уши, обволакивая эльфа и превращая его во что-то неизвестное. В тот момент, когда адепт сделал шаг вперед, Яльги побежал, он послушал отца, и, крикнув что-то, Едремен ускрылся вместе с Элиной на руках в ближайшем проулке. Они неслись по белокаменным улицам, а вокруг слышались крики, грохот, треск и визг разрываемых заклятий. Эльфийка резко распахнула глаза и дернулась на шелковых простынях. Успокоив сбитое дыхание, она встала с постели и подошла к столику в дальнем углу комнаты. Налив себе холодной воды, девушка залпом осушила кубок. Кошмары из прошлого, преследовавшие ее всю жизнь, вновь вернулись. Они то исчезали, то приходили, но никогда не оставляли Лину надолго. Каждый раз заставляя вспоминать тот день во всех подробностях, вплоть до запахов и ощущений. И с этим ничего нельзя было сделать. В одном легком пеньюаре девушка подошла к занавешенному окну и отдернула толстую материю. На улице только-только начало светать. Во дворе особняка конюх убирал стойло, а чуть дальше, в саду, рабочие начинали постригать живые изгороди. Поняв, что сегодня больше не заснет, Лина неторопливо оделась и спустилась в столовую. Заметив ее, одна из горничных услужливо поинтересовалась. не подождет ли госпожа завтрака за столом, так как тот еще не готов. Получив утвердительный ответ, служанка удалилась, а Лина устроилась в одном из кресел. Ждать пришлось недолго. Уже через десять минут перед девушкой стояла тарелка с фруктовым салатом, стакан свежего сока, три вида выпечки и чайный набор. Отправив горничную во свояси, эльфийка предпочитала, чтобы ее не тревожили во время приема пищи. Лина налила себе чашку ароматного отвара и сделала глоток. И почти сразу поморщилась, когда в двери комнаты постучались. «Войдите», — разрешила она. В комнате появился мужчина. Он был уже не молод. По местным меркам ему минуло двадцать три, может быть, двадцать пять зим. Посидевшие волосы уложены назад, надменный взгляд выдает человека — привыкшего к подчинению окружающих. Дополняли портрет гладко выбритое лицо, глубоко посаженные темные глаза, узко сведенные брови и дорожная одежда, дорогая, но порядком затасканная во время долгого путешествия. «Приветствую, леди Тувал. Прошу прощения, что побеспокоил в столь ранний час», — поклонился гость. «Полагаю, вы ожидали меня только к вечеру». «Доброе утро, Ренуар». кивнула лина не извиняйтесь я мало сплю и просыпаюсь очень рано должно быть вы устали с дороги присаживайтесь она указала посетителю на стул и тот не заставляя упрашивать себя дважды устроился на нем. эльфийка позвонила в серебристый колокольчик вызывая служанку та появилась почти мгновенно и выслушав пожелания ренуара по части завтрака молча удалилась. лина взяла вторую чашку из набора. Горничная словно знала, что она понадобится, наполнила ее отваром и подвинула к посетителю. Тот благодарно кивнул, сделал скупый глоток и сказал, «Леди Тувал, вы позволите спросить?» «Конечно, мессир Вадье, и прошу, если вас не затруднит, называйте меня просто Лина». «Как вам будет угодно?» Ренуар склонил голову. «Пока я жду завтрак, позвольте поинтересоваться». «Для чего мои навыки могли понадобиться вам?» «Кажется, мы с вами встречались как-то раз», — вместо ответа припомнила Лина. «Однажды, в летнем дворце герцога Коланского. Там я был в качестве сопровождающего». «Да, я помню этот день. Вы тогда обсуждали с нашим общим знакомым перспективы в качестве главного следователя Центральной провинции Аллостонского королевства, не так ли?» «И как с тех пор продвинулась ваша карьера?» Ренуар понял, что Лина не издевается. Она спрашивала его совершенно равнодушно. Эльфийке было абсолютно все равно, как продвигается его карьера и заденет ли она его своим вопросом. девушки прислали инструмент, и она собиралась им воспользоваться. Интересовалась она исключительно ради того, чтобы поддержать беседу, пока не принесут еду. или рассчитывала узнать, что он за человек, а играть в кошки-мышки с эльфийской княжной мессир Вадье не собирался? — Не так, как я рассчитывал, Лина, — признался гость. — После дворца герцога Коланского, признаюсь, я не бывал на светских мероприятиях. Меня поставили во главе шпионской сети на востоке королевства. Там нашлось немало работы для меня и моих людей, как выяснилось. Правда, в середине прошлой зимы наш общий знакомый договорился о расширении моих полномочий и отправил нас по следу мальчишки-мага в вольные земли. «Действительно, кажется, граф упоминал что-то подобное», — кивнула Лина, хотя выразилась она по меньшей мере скупо. Граф из-за этого мальчишки-мага постоянно был раздражен. С того момента, как он узнал о его прибытии в Ринору, с ним стало совершенно невозможно разговаривать. Поэтому Лина была только рада наконец отправиться подальше и взяться за то, о чем она так долго мечтала. «Откровенно говоря, это оказалось одним из немногих дел, которые я умудрился провалить», вздохнул Ренуар. «Мы преследовали парня до конца весны, от Ренуры до самого Лазурного моря, но там потеряли след». «Слишком много людей в это время путешествуют, слишком активная торговля идет. И в итоге, потратив несколько месяцев на поиски этого мага по всему побережью, я получаю от графа указание отправиться в Империю Шан и встретиться с вами. Не поймите меня неправильно, Лина, но... Похоже, желанный пост удаляется от меня прямо пропорционально расстоянию до королевства». и мне хотелось бы, по крайней мере, знать, по какой причине. Справедливо. Ничуть не впечатлившись его тирадой, эльфийка коротко кивнула. Тогда и вы не поймите меня неправильно. Сейчас вы получили не менее, чем второй шанс, дорогой Ренуар. Потеря того мага очень расстроила графа, и он выразил сомнение в вашей компетентности. Именно поэтому вы здесь, чтобы помочь мне. если справитесь Получите то, что вам обещали. Возраст у вас как раз позволяет занять серьезную должность. Он пропустил мимо ушей колкость про возраст от столетней девчонки. Ренуара и самого до канала — это бесконечная и безрезультатная погоня. Так что сейчас он как никогда хотел поскорее вернуться в свое поместье и пару недель отвлекаться только на хорошеньких служанок, вино и теплые ванны и сон. Долгий и приятный сон. Я понял. Позвольте поинтересоваться, в чем будет заключаться моя помощь? Мне нужно найти человека. Лина не стала ходить вокруг да около. Это маг. Его зовут Айсин. Здесь, в империи Шан, он считается ренегатом за практику запрещенных видов магии. По документам он преступник, за чью голову назначена огромная награда. По факту работает на местного фенгуна. Это я выяснила самостоятельно, но вот все остальное мне требуется от вас. Разыщите место, где его держат, узнайте все, что только можно, где оно находится, сколько человек его охраняет, над чем работает маг, что он ест, пьет, сколько раз выходит на прогулку. Когда вы предоставите мне эту информацию, мы продолжим разговор. Хорошо. согласился Ренуар. Как раз в этот момент принесли его завтрак, и, решив, что водная часть закончена, он допил отвар и принялся за яичницу.